56. Общий вывод. Наши результаты еще более усиливают безграничное уважение к Юэфэю, причем не только в Китае. Оказывается, знаменитый китайский национальный герой Юэфэй из XII века является ярким отражением императора Андроника Христа равно Андрея Боголюбского из XII века. Сдвиг дат здесь небольшой около 40-50 лет. Суть известного сказания о Ефэе такова, в его основу был положен какой-то вариант европейского Евангелия, принесенный в Китай орденскими переселенцами в XIV-15 веках, царскими христианами иудеями после поражения в Куликовской битве. 1380 года. Затем Евангелие было уважительно адаптировано к китайской атмосфере, то есть переодето в китайские одежды. Потом, уже в 17-18 веках, на его основе написали положительное литературное произведение, добавили бытовые детали, прямую речь, и диалоги персонажей, вставили кое-что из других событий происходивших уже на территории Китая. В итоге получилось объемистое в двух томах сказание о Юэфэе. Мы постарались отсеять позднюю литературную шелуху и обнажить костяк жизнеописания императора Андроника Христа равно Андрея Боголюбского. Все сказанное относится и к другим китайским сказаниям о Юэфэе. Замечательно, что китайская традиция и культура до сих пор сохранили уважительную память об андронике Христе, равно Юэфэе, и презрение к его врагам, в частности к Иуде из Кариоту, равно Цинь Гую.